Глава четырнадцатая. Луиза. Марианна в интересном положении. Моя сестренка беременна. Была ли я потрясена этой новостью? Кто бы сомневался, так выразился бы Герт. Да, я была сражена на повал, это еще мягко сказано, до сих пор перед глазами. Марианна, белая, как мертвец, выходит из ванны, вся сорочка перепачкана рвотой. Тут и каменное сердце не выдержало бы. «Марианна, ты что-то от меня скрываешь?» Она не стала отнекиваться, не стала хитрить, оправдываться, она просто расплакалась и выкрикнула "Ахлу, я такая дура!» Я обняла ее и мы так и стояли в коридорчике рядом с ванной комнатой. Мариана рыдала и рыдала, никак не могла успокоиться. Чуть позже подошел Герт и деликатно сообщил «Чай готов, девочки!» Давно я не видела сестру такой несчастной. Пожалуй, с тех пор, как она потеряла ребенка, вскоре после гибели Харви от ее страданий на душе было еще тяжелее. Я была растеряна и подавлена. Честно старалась ей посочувствовать, представить, каково ей сейчас, поддержать, наконец, насколько это было в моих силах, и все же мною владело чувство безысходности. Я была в ужасе, в паническом ужасе. Накрытый для завтрака стол Вид имел несколько курьезный, но по-домашнему уютный. Гард постелил свежую льняную скатерть. На столе стоял большой чайник с чаем, две тарелки с овсянкой и бутылка бренди. Он чмокнул Луизу в щеку и отправился на кухню мыть посуду. Луиза налила бренди в стаканчики и уговорила Мариану немного выпить. Та даже, к удивлению, Лу не сопротивлялась. Сказала, это как раз то, что нужно сейчас, ее взбунтовавшемуся желудку. Усевшись, Луиза стала недоверчиво разглядывать застывающую овсяную кашу. Придется нам съесть это. Давай попытаемся, Гертвич так старался. Она зачерпнула ложкой немного овсянки и сунула в рот. Сколько у тебя недель? Шесть. Нет. «Почти семь уже. Недаром говорят, что за весельем время летит незаметно». «А точно все? Тебе тест проводили?» «Дважды. В поликлинике. Доктор Грейг была очень заботлива. Объяснила, как потом нужно действовать. Теперь пора уже перестать реветь и блевать». Только ждать, когда можно будет сделать операцию. Не волнуйся, Лу, я все держу под контролем. Я надеялась, что ты ничего не узнаешь. Слава Богу, что узнала. Страшно подумать, что тебе пришлось бы все это переносить в полном одиночестве. Луиза долго смотрела на сестру, потом сказала, «Ты должна ему сообщить, Марианна». «Не собираюсь. Зачем?» Кейр тоже за это ответит, ответе, по крайней мере, наполовину. «Неправда. Это мое, перенесшее слишком много испытаний тела всему виной. Мое, а не его». «Так вот оно что. Тем более он тоже должен за это ответить, поддержать тебя». «Каким образом?» Ему же не надо избавляться от ребенка. Неужели ты думаешь, что он примчится из Арктики только ради того, чтобы сочувственно погладить мне руку перед операцией? Спустись с небес лу. Надо же реально смотреть на жизнь. Он мужчина и к тому же нефтяник. На шарив стаканчик, Мариана еще раз глотнула Бренди и... И он горец, черт его, побери. У них шкура толстая. Но Кейр совсем не такой. Откуда тебе знать? Ты видела его всего два раза. Человек с толстой, как ты говоришь, шкурой не стал бы присылать тебе диск с пением полярных птиц и пленку со звуковым эквивалентом северного сияния. Он сумел понять, как слепая женщина видит мир, представляешь? Ты можешь считать Кейра чудаком, даже ненормальным, но никак не бесчувственным человеком. Если бы он и впрямь был таким холодным чурбаном, ты вряд ли бы легла к нему в кровать. Мариана молчала. Луиза налила ей чай и поставила чашку рядом с ее правой рукой. «Попей». Рвота сильно обезвоживает организм. «Пожалуйста». Не произноси этого слова, а то меня опять начнет выворачивать. Мариана нащупала чашку и медленно поднесла ее к губам. Чашка была из полупрозрачного костяного фарфора, она обхватила ее обеими руками, грея замерзшие пальцы. Кейру не нужно говорить, что я беременна. Это же все равно ничего не даст. Как-нибудь обойдусь и без его помощи сделаю все, что надо, когда подойдет срок. «Я понимаю, солнышко. Я просто подумала, что если ты с ним увидишься...» «Господи, я хотела сказать, встретишься, но...» ну... «И все ему объясни, что...» Луиза замолчала, не договорив, и принялась водить пальцем по скатерти по вышитому узору. «То что, Лу?» Луиза почувствовала легкую угрозу в голосе сестры, но все-таки рискнула высказаться. «Я подумала, что ты, возможно, все воспримешь иначе. Кейр этому поспособствует. О чем это ты?» «Я подумала, что если он будет рядом, ты, ну, не станешь ничего делать». Мариана даже не шевельнулась, сидела и молчала. Луиза вспомнила, как пряталась в детстве под стол, от разъяренной сестренки, когда та в бешенстве наугад швырялась в нее, чем попала, и снова захотелось спрятаться, когда она услышала властный голос Марианны, «Я правильно тебя поняла? Ты полагаешь, что существует какая-то вероятность, пусть и ничтожная, что я все-таки оставлю ребенка?» Луиза еще раз провела пальцем по вышивке и робко подтвердила, «Да, полагаю». «Ты сошла с ума!» «Вполне вероятно. Многие наверняка считают меня чокнутой. Пишу книжки про вампиров, сплю с мальчишкой, который вдвое меня моложе и совсем недавно тоже выглядел как вампир». Луиза схватила чайник и резко налила себе еще чаю, так что часть выплеснулась в блюдце. «Хочется стать тетушкой!» или кем-то вроде суррогатной матери, поздновато в пятьдесят один год и тоже свидетельствует о том, что у меня не все дома. Но не факт, что я буду плохой матерью. Или факт, — добавила она неуверенно, разглядывая теперь не скатерть, а чай. Давай-ка все уточним. Итак, ты хочешь, чтобы я родила ребенка, а ты, значит, будешь его растить. «Нет. я хочу, чтобы ты его растила. Но если ты не хочешь или, как тебе кажется, не сможешь это сделать, то да, я сама его воспитаю. С твоей помощью», — добавила она. «Пойми, солнышко, это же наш последний шанс. И твой, и мой. Мы сможем. Вдвоем мы обязательно справимся». Говорят, что для ребенка главное не наличие обоих родителей, а забота, любящая семья. Разве мы с тобой не сумеем окружить это дитя любовью и заботой? Лу, мы с тобой две пожилые тетки, причем одна из них слепая. И что? Теперь рожают даже мои ровесницы. Да. Да. Но благодаря вмешательству медицины, их поддерживают гормонами, подсаживают искусственно оплодотворенные яйцеклетки, это уже какое-то насилие над природой, извращенки. Ничего подобного. Просто женщины, доведенные судьбой до отчаяния. Это ты, что ли, женщина, доведенная до отчаяния? Я? Ерунда какая. У меня успешная карьера, у меня полно денег. У меня есть любимый мужчина и возможность наслаждаться любовью, уже не думая о последствиях, слава Богу. Но я была бы рада пополнению в нашей семье. Мне так хочется, чтобы у тебя появился ребенок. Это же подарок судьбы, который решила возместить тебе потерянного ребенка и погибшего мужа. Конечно, я буду рада этому ребенку, однако гораздо сильнее я буду радоваться тому, что у тебя появится дитя. Никакой ребенок не возместит мне моего Харви. Конечно, нет, я понимаю. Прости, я могла что-то не так сказать, но, думаю, ты все равно поняла мою мысль. Господь дал, Господь и взял. Он взял у тебя слишком много, Марианна, и, думаю, решил, что пора возвращать долг. Марианна ничего на это не сказала. Тяжко вздохнув, Луиза спросила. «Не хочешь все-таки поесть овсянки? Она еще теплая. Сахарница слева от тебя». Марианна словно ее не слышала. «Это будет что-то запредельное. Ну какая из меня мать? Не мамаша, а тихий ужас!» Что ж, возможно, ты нисколько не преувеличиваешь. еще и слепая. Ясно, что будет нелегко. Но у тебя есть я, отчасти даже Герт, если он к тому времени не сбежит. Он крупный специалист по воспитанию младенцев и вообще детей. Он же самый старший, а всего их в семье шестеро. Тебе это известно? Втроём как-нибудь справимся. Обязательно справимся». А если ты куда-нибудь уедешь, что я тогда буду делать? Наймем няню. Но у нас нет для нее комнаты. У нас нет комнаты и для самого ребенка. Значит, переедем. Ребенку нужен сад, где можно поиграть. Ему нужен свежий воздух, деревья, чтобы он мог лазать по ним. Прекрати, уйми свою фантазию, ради бога, Лу. «Хватит городить небылицы. Это ведь не сюжет для твоей очередной книжки. А мы не персонажи, которые обязательно обретут счастье в финале. Это реальная жизнь моя». «Верно. Но еще и жизнь твоего ребенка. Это уже откровенный шантаж. Игра на чувствах». «Знаю. Но ведь я правду говорю. Я не желаю, чтобы мной манипулировали». «Мне ничуть не стыдно, что я залетела и что теперь собираюсь прервать беременность», — она глотнула чаю. «Еще не факт, что я смогла бы его выносить». «Ага!» «И что означает это твое «ага»?» «Оно означает, что теперь я поняла, почему ты так жаждешь избавиться от собственного ребенка. Думаешь, что все равно ничего не получится, заранее хочешь подстраховаться». И что? Я действительно могу его потерять? Мне сорок пять лет. Но ты в отличной форме. Фигура, как у молодой. Нашей маме было сорок, когда она тебя родила. А миссис Черри Блэр? Ей тоже было сорок пять, когда родила премьер-министру четвертого ребенка. Доктор Грейк сказала, что велика вероятность того, что у ребенка будут отклонения от нормы. Она обязана была тебя предупредить, это понятно. Но вероятность того, что родится здоровый малыш, гораздо больше. К тому же в наше время существует множество тестов, чтобы узнать заранее о генетических неполадках. «Все не узнаешь?» «Конечно, конечно». «Но если что-то пойдет совсем не так, как нужно, произойдет выкидыш». «В любом случае...» Кто мы такие, чтобы брать на себя роль Господа, решать, кто имеет право родиться, а кто нет? Ты и сама была, как раньше говорили, так называемым неполноценным ребенком. Разве тебя кто-то из-за этого меньше любил или кто-то желал, чтобы тебя не было? А если Кейр, сам того не зная, является носителем врожденного Амавроза Лебера, Наследственное заболевание сетчатки. Из-за дефектного гена в сетчатке умирают и не восстанавливаются светочувствительные клетки. Сопровождается ослаблением или полной потерей зрения, но без анатомического нарушения структуры органов. Учитывая, что я сама слепая, тогда ребенок уже наверняка родится слепым а на стадии внутриутробного развития это заболевание не диагностируется. «Ты же сама знаешь, прекрасно знаешь, что такая вероятность ничтожно мала, один к двум стам. С таким же успехом по пути в генетическую лабораторию тебя может сбить машина. Это и то более вероятно». «Скажи», — продолжила Луиза, доедая последнюю ложку овсянки, — Когда ты обнаружила, что ждешь ребенка от Харви, ты тоже вот так себя изводила? Тогда было все совсем иначе. Он был моим мужем, нас было двое, и мы были вместе. А нас разве не двое? Если ты соизволишь, все-таки оповестить Кейра, возможно, будет трое. Нет. Почему ты так настроена против ребенка? Я не хочу его. Я не верю тебе, Марианна, и совсем не уверена, что ты спрашивала саму себя, нужен ли тебе этот ребенок, а заодно, что неизбежно при такой постановке вопроса, нужен ли тебе Кейр. Отодвинув в сторону тарелку, Луиза нагнулась вперед. Я всегда считала тебя самым храбрым существом на свете, и знаешь, что меня совсем расстроило. Не то, что ты забеременела, а твоя трусость. Ты боишься заглянуть в собственную душу, спросить у себя, что бы ты хотела получить от жизни. О, Боже, конечно, нет никакой гарантии, что удастся это получить. А у кого из нас она есть? Но прошу тебя, не бойся мечтать о большем. Я знаю, некоторые умники считают, что секрет счастья в том, чтобы не ожидать от жизни слишком многого. Ерунда все это. Убогие, жалкие, глупцы. Я бы не стала внушать такое своему ребенку. А ты? Я бы тоже не стала. И Кир не стал бы, так мне кажется. Скажи ему, Марианна, позволь ему самому сделать выбор, «Ну, пожалуйста». «Нет, Лу, я приняла решение. Это мое последнее слово».